2. Моделирование. Моделирование может проводиться терапевтом и другими людьми из окружения пациента, а также с помощью аудио- и видеозаписей, фильмов или печатных материалов. Любая процедура, которая предоставляет пациенту пример альтернативных поведенческих реакций, может считаться формой моделирования. Преимущество моделирования терапевтом состоит в возможности подбора таких ситуаций и материалов, которые будут соответствовать индивидуальным потребностям данного пациента. Существует ряд способов, которыми терапевт может моделировать эффективное межличностное поведение. Для демонстрации адекватного поведения межличностного общения может применяться ролевая игра в контексте психотерапевтического сеанса. Если при общении пациента и терапевта происходят события, похожие на естественные ситуации в повседневной жизни последнего, специалист может смоделировать эффективное совладание с такими ситуациями. Терапевт может также использовать разговор с самим собой, рассуждение вслух чтобы смоделировать утверждение совладания, самоинструктирования или реконструктирования проблемного поведения и ожиданий Например, терапевт говорит, «Ну хорошо, я бы сказал себе, что я растерялся перед трудностями». Что нужно делать, когда теряешься перед трудностями? Нужно разбить свои действия на несколько этапов и составить их в список. Затем нужно приступить к выполнению первого этапа. Часто для В презентации альтернативных стратегий можно использовать истории, пересказывать исторические случаи или приводить аллегорические примеры. Подробнее об этом рассказывается в главе 7. Наконец, для моделирования адаптивного поведения терапевт может использовать самораскрытие, особенно если оно относится к проблемам, схожим с проблемами пациентов. Эта тактика рассматривается в главе 12. Кроме моделирования в контексте психотерапевтических сеансов может быть полезным, поручить пациенту наблюдать за поведением и реакциями поведенчески компонентных людей в его собственном окружении поведение которое он наблюдает затем обсуждается с терапевтом и отрабатывается чтобы в конце концов пациент смог использовать это поведение в своей повседневной жизни полезно также использовать письменные модели применения некоторых предложений терапевта биографии, автобиографии и романы о людях которые справились С подобными проблемами тоже могут быть источниками полезных идей. Всегда важно обсуждать с пациентом любое поведение, смоделированное специалистом или представленное вне контекста терапии, чтобы удостовериться в его соответствии.